Глава 9. Утром лагерь лоялистов пришел выдвижение. Дисциплинированно, без спешки, но и без промедления начали развертываться отряды, выстраиваясь в боевые порядки на безопасном отдалении. Не увидеть в этом подготовку к атаке было попросту невозможно. Оставалось только понять, что именно будет делать противник. Комендант находился в сторожке, нервно теребя трубку. Утро выдалось более холодным, чем обычно. Даже влажный камень покрылся иньем. Во дворе солдаты спешно десяток за десятком уходили внутрь на кухню завтракать, пока остальные занимали позиции – Расчеты орудий ели прямо на своих местах. Рядом с ними уже находилась по стражу, способному ставить осадный щит. Никто не похвалился, не слышно было шуток, которыми солдаты прятали мандраж. Потеря полусотни человек первым же штурмом ударила по морали гарнизона. И Хейс все думал над словами, какими смог бы подбодрить своих людей, но никак не находил их. А то, что приходило на ум, казалось наивным и неуместным сейчас. В сторожку зашел бронз. Страж обзавелся винтовкой и парой сумок под порох и патроны. Его подчиненные, комендант это отметил, сделали то же самое. Франсуа подошел к окну, чтобы посмотреть, очевидно, на лоялистов. Щиты готовы, даже сталью обшили. Хейс кивнул. Да, будут под их прикрытием пушки подводить. «Коля, командир правого орудия, уверен, что три холма займут. Они лучше всего подходят, и артиллеристы лоялистов не могут этого не понимать». «Какие холмы?» Бронс окинул взглядом под скал. Он в этом не понимал ничего, и маленькие холмики, разбросанные внизу, казались ему одинаковыми. Хейс встал рядом и, указывая рукой направление, начал давать ориентиры. «Вон тот, с кустами сиреневыми на левой стороне. Там почва слишком рыхлая, водянистая. Даже легкую пушку будет уводить. А выкапывать после каждого выстрела из грязи – сомнительная забава. А вот сразу за этим горка. Да, ближе к нам, она отлично подходит. А еще вон тот». Комендант показал три позиции, все три метра в шестистах. «Довольно близко», – оценил Франсуа. «Это как посмотреть. Вообще-то они оттуда, где сейчас стоят, к нам могут снаряд забросить, попробовать», – ответил Хейс. «Да только стрелять будут сильно вверх». Коля говорит, это занятие малоперспективное. Он что-то рассказывал про разность температур, что там внизу теплее, воздух поднимается, создает искажение, Дистанцию и угол возвышения на глаз определить сложно. Надо долго пристреливаться». А пристреливаться надо тем, чем стрелять собираешься. На каждый снаряд своя пристрелка. Веста разный, да и геометрия...» Страш кивнул. Самые основы он понимал. «Вот», — продолжил Хейс, — офицер был рад заполнить ожидания каким-нибудь разговором. То ветром снаряд снесёт, то ещё что. В общем, надо раз десять пальнуть, чтобы понять, куда ты там примерно попадаешь. Дать поправку, снова раз десять пальнуть. А ведь ещё сообразить надо, что корректировать. Угол возвышения менять или заряд больше класть. Или вовсе прицел куда-нибудь в сторону уводит. А сотню снарядов выбрасывать, только чтобы примерно по нам пристреляться – И это без всякой гарантии, что попадания станут стабильными. Нет, лучше попытаться подвести на дистанцию, с которой можно нормально целиться. Так, во всяком случае, Коля считает. Комендант все же убрал трубку, глядя, как распределяются внизу солдаты, которые будут катать щиты. Да, так и оставалось совсем немного». «А наши могут попытаться по ним попасть? Прямо по лагерю?» — спросил Бронс. «Не из желания действительно пальнуть, просто полюбопытствовал». «Не, пушки у нас уже не новые, коль опасается заряд увеличивать стволы-то...» Раздался протяжный вой горна. За ним последовал бой барабанов. Недолгий. Вперед выехал всадник генерал, обращающий речь к своим подчиненным. Он что-то говорил, но с такого расстояния нечего было и думать, и разобрать слова. «Готовятся к решительному штурму?» – спросил Бронс. «Возможно», – кивнул комендант. «Позволю себе молодушно надеяться, что они просто нас так пугают, что сейчас пойдут решительным штурмом». Армия разразилась слитным воплем одобрения. Что именно они там все вместе орали, было не разобрать, но орали точно все. «Это их хитрая тактика?» – натянуто улыбнулся Франсуа. «Орать так громко, чтобы нам скала на голову скатилась?» Вокруг раздались такие же вымученные смешки. «Если так, то пусть хоть весь день орут», – согласился комендант. Крики стихли. Генерал поехал обратно к своей палатке, а несколько рот вышли к переносным щитам и стоящим неподалеку пушкам. Все орудия развернули для стрельбы. «Они что, собираются стрелять?» – спросил кто-то. Орудия за несколько секунд закрылись облачками дыма и с запозданием прилетели хлопки выстрелов, а еще через пару секунд... Снаряды упали с недолётом в пару сотен метров и сильно правее. «Да, они стреляют», — кивнул комендант. Новый залп, снаряды падают ещё дальше. В этот раз страж пытался определить радиус разлёта снарядов, и он явно был больше, чем площадь внешней части форта. «Рассчитывают нас прижать, чтобы проще было подкатить щиты», — предположил комендант. Новый залп, немного ближе, еще один, ушел дальше в сторону, снова, накрыли дорогу. Между залпами проходило почти по минуте, и раз от раза снаряды начинали падать все ближе. После первой атаки с этими куклами я ждал чего-то большего, чем просто заваливать нас снарядами, признался Франсуа, и почему они стреляют все сразу. «Разве для пристрелки недостаточно одного орудия?» Еще одна пачка снарядов упала в какой-то сотни метров от стен. Разброс все еще был слишком большим, чтобы обстрел становился реально опасным для гарнизона, скорее злым и неприятным. «Не знаю», – пожал плечами Хейс, «но я начинаю искать подвох. Их первая атака тоже выглядела идиотски». Новые залпы снаряды падают уже практически перед стенами. «Пристрелялись сволочи!» – тихо ругнулся один из солдат. «Сир, может убрать людей со стен?» – спросил десятник. «А куда? Под стены? А если снаряд во двор упадет?» – поморщился комендант. «Демоны! Оставаться на позициях!» А сам покинул сторожку и спустился во двор. Там он начал разгонять солдат, праздно отдыхающих по плацу. Понятно, что сейчас палатки были переполнены и спали в них по очереди, но комендант поднял всех и начал разгонять по укрытиям. Кого-то отправил в подземные помещения, кого-то внутрь башен. Новая тучка снарядов ушла сильно в сторону, вновь не накрыв форт. Затем вторая ушла туда же. Страшно приженно всматривался в скалы, пытаясь понять, за каким чертом лоялисты могли туда стрелять. Затем прошел на другую сторону сторожки и осмотрел склон по другую сторону, предположив, что обстрел отвлекал их от обходного маневра, но и там было спокойно и безжизненно. Хейс вернулся в сторожку. «Куда стреляют?» «Уже рядом, только в сторону уносит сир», – доложил десятник. А затем снаряды упали на форт. Несколько врезалось в стены и разорвалось снаружи. Какие-то улетели в скалы, остальные упали справа и слева за стенами. И обстрел прекратился. Бойцы прильнули к окнам, бронз хейс достали бинокли, присматриваясь к позиции артиллерии лоялистов. Увеличение не давало подробно рассмотреть, что именно там происходит. Однако было видно, что расчеты активно уносят в сторону ящики с боеприпасами, а откуда-то из глубины лагеря к орудиям несли уже другие ящики, вместе с которыми шли одаренные. Через несколько минут лоялисты начали заряжать новые снаряды в пушки, и к делу подключились одаренные. «Они зачаровывают оружие», — произнес Бронз. «На что зачаровывают?» – спросил Хейс. «Сейчас узнаем». Выстрелило первое орудие. Через пять секунд второе. Затем следующее с тем же промежутком. А затем в стену врезался снаряд, взорвавшись, так будто было вдвое большего калибра. Разорвался следующий в стороне. Еще взрыв снова в стену. Четвертый взрыв снова за стеной, но очень близко сторожка дрогнула, с потолка посыпалась пыль. «Поднять осадные щиты!» — заорал Бронс. «Если такой снаряд упадет на башню, форт останется без орудия». Но его приказ затерялся из-за нового взрыва, и страж продолжал кричать, пока над одной... А затем и над другой пушкой не сомкнулся купол защитного заклинания. Хейс, оценив проблему, тоже начал колдовать. Не слишком быстро, но спокойно и уверенно он сплел заклинание. Его щит не накрыл всю сторожку. Защита появилась только по фронту и частично сверху. Один за другим начали рваться снаряды, заставляя солдат вжиматься в парапет. Гремели взрывы, неточные, но частые. По стенам пробежала дрожь. Бронс, чувствуя ладонью вибрацию камня, потерял уверенность в его прочности и несокрушимости. Очередной снаряд врезался прямо в щит, вспыхнув искрами. Хейс нервно улыбнулся. «Не так уже страшно. Если так будет прилетать, я тут и пару часов смогу простоять». Десятник рядом подхватил. «Фейерверков много, толку мало, сир». «Ага, лают да не кусаются черти», – кивнул комендант. «Как на башнях». Десятник выглянул в проем. «Да по ним и не попали еще, похоже. Сиди ровно, головы не высовывай», – тут же заорал он на одного из солдат. Убедившись, что прямо сейчас обстрел не представлял какой-то серьезной угрозы, Франсуа снова приник к биноклю, чтобы рассмотреть лоялистов. Пушки стреляли в прежнем режиме. Или он не смог увидеть каких-то изменений с такого расстояния. Пара одаренных разгоняла пороховой дым, еще пять раз зачаровывали снаряды. А вот щиты пришли в движение. Лоялисты не торопились, двигались без особой спешки, не по дороге, а напрямую. Они щиты катят или, скорее, несут. В первом ряду только десять, во втором еще семь. Если обычно подобный щит катился, три на полтора метра на нескольких колесах, то здесь он сдвигался вперед на десяток или два шагов, после чего останавливался – «Не позавидуешь им! целый километров в гору эту дуру тягать!» – высказался десятник. «Зато когда дотащат, не позавидуешь уже нам!» – отозвался один из солдат, в возрасте мужик с обветренным лицом. «Не дотащат!» – отозвался другой, тоже немолодой, бородатый. «Наши пушки не дадут!» Очередной снаряд разорвался где-то справа близко, казалось, что на самой стене. В залетела потнятая взрывом пыль, в ушах зазвенело Рядом кашляли солдаты, десятник высунулся туда. Страж, сосредоточившись, создал заклинание и очистил воздух, выгнав потнятую пыль наружу. «Нормально», – доложил вернувшийся десятник. «Между зубьев разорвало, никого не задело». Снаряд врезался в магический щит и вновь лишь искры. «Франсуа!» – обратился комендант к стражу. «Думай, что делать со щитами. Я тут слегка занят, не могу внимания распылять». Бронс покачал головой. «Ну, ты нашел командир специалиста по решению тактических задач. А что с пушками?» «Пушек две, этих много. Да и знают они о пушках. Значит, какой-то козырь припасли. Не знаю, что за в рукаве или что там...» В щит врезался снаряд, прервав речь Хейса. «Короче, думай, даже если Харон там что-то подготовил, ну рванет оно раз, всех не остановит. Задача у тебя теперь такая, Страж, что-нибудь придумать!» Бронс поморщился. «Знать бы еще, как ее!» её... И замолчал. Франсуа не знал, намекал на это Хейс или это сам Страж об этом подумал. Однако вспомнил Бронс о просто потому, что одержимый не был так ограничен в использовании магии. Ему не придётся несколько часов восстанавливаться после нескольких заклинаний, а значит, он способен обрушить на атакующих что-нибудь мощное. Вот только для этого его потребуется выпустить. «Я об этом пожалею», – прошипел Франсуа. «Не знаю, о чём ты, но по мне так лучше жить и немножко сожалеть, чем быть мёртвым», – ответил Хейс. Страж решился. «Сейчас вернусь». Пробежка от ворот до входа в подземелье могла быть опасной, но пока снаряды во двор не залетали. Поэтому страж испытал лёгкий подъём адреналина, когда один из снарядов грохнул где-то выше по склону. Но на этом и всё». Подземная часть форта вообще почти не замечала взрывов. Гулкие удары казались далекими, заглушенными толщей камня. Здесь одаренный вновь почувствовал себя в безопасности. До камеры дошел уже спокойным, хотя и быстрым шагом. Ката, как и до этого, сидел на полу с закрытыми глазами, обыденно проигнорировав появление гостя. Бронз успевший сформулировать вопрос, пока шёл по коридору, нисколько не замешкался. «Нужна твоя помощь!» Не открывая глаз, заключённый поднял руки, указывая на оковы. «Даже не будешь спрашивать, в чём именно?» «Вряд ли ты приглашаешь меня поучаствовать в разнузданной оргии и помочь тебе с удовлетворением роты на всё готовых девиц», — хмыкнул Ката. «Но вообще меня радует, что ты выбрал второй из двух вариантов». Страж вынул ключи и уже готов был открыть замки, но замер. «Каких вариантов?» «Вы могли повести себя как идиоты, дотянуть до последнего и выпустить меня только в самый критический момент. Получилась бы отличная драматическая сцена». «Когда ты осознаешь, что тот, кого ты считаешь врагом, становится тебе лучшим другом, но жизни бы за это было заплачено...» Франсуа снял замки с рук Ката. Тот сразу улыбнулся, удовлетворенно потягиваясь. «Пусть подавители и действовали на него слабее, чем на обычных одаренных, но все равно приятными не были...» «А второй вариант – воспользоваться твоей помощью сразу, а не ломаться, как девственница перед первой брачной ночью!» Минокура поднялся, встряхнувшись. «Типа того, – кивнул он. – Показывай, кто вас там обидел. Сейчас папочка все разрулит!» Страж закатил глаза, но махнул на мелкие выходки рукой. У ката не было причин уважать чувства окружающих, лишь бы помог и то хорошо. Они покинули камеру. Бронз коротко проинструктировал дежурных, и к выходу они шли уже вчетвером. Остановились в воротах. Вокруг стояли опустевшие палатки, личный состав несколько сократился и места занимал меньше. Рядом с фортом продолжали рваться снаряды. Бронсу даже показалось, что лоялисты стали бить точнее. Он уже хотел сказать, что внутрь снаряды не попадут, но не успел. Ката вышел вперед и поднял руку. Секунда, и над ним появилась полусфера осадного щита, с такой легкостью созданного, с какой сам Бронз зажигал заклинания света по вечерам. «Снаряды не падают во двор», — все же сообщил страж хотел добавить пропозицию орудий и траекторию, но Ката было на это плевать. Ты хочешь поручиться за это и поймать жопой случайный осколок? Я нет. До ворот они прошли под щитом. Поднялись в сторожку под настороженными и заинтересованными взглядами солдат. Ката тут же подошел к смотровому окну, окинул взглядом армию лоялистов и спрятался за стену, прильнув к дереву спиной, вздохнул. «Многовато, конечно», — подняв взгляд на бронце «Делаем так». Я беру на себя тех, кто в центре, ты – тех, что слева. Остальным, так и быть, достанутся те, что справа». Среди солдат раздались смешки. «Весельчак димонов!» – поморщился Бронз. «Щи ты видишь?» Ката снова выглянул наружу, кивнул. «Ага, короткими перебежками идут к нам». Снаряд разорвался, а барьер, заставив Хейса, крякнуть. «Дедушка, тебе помочь щит подержать!» – обратился заключенный к коменданту. Эта фраза одобрения у солдат не вызвала. Командира они уважали. «Я еще тебя подержать смогу, сопляк!» – отозвался мужчина. «Не отвлекайся. Со щитами нужно что-то делать!» Франсуа встал с другой стороны от окна. «Пушки не так опасны. К тому же там, видишь? Держи!» Страж протянул «Ага, вижу, колдуют они там что-то», — подтвердил Минокура. «Вечно не так все равно не смогут. Час, ну, пару часов, но у них та же проблема, что и у нас». «Понятно», — одержимый вернул бинокль обратно. «А наши пушки под щитами и нормально стрелять не могут. Труповод успел поработать?» «Успел, но всех это не остановит», — ответил Франсуа. Как-то задумчиво почесал подбородок. Я могу поднять осадный щит и подойти к ним хоть в упор. Вот просто так, в открытую, под обстрелом, усомнился бронс Если их чероплеты гадить не будут в легкую, из-под щита смогу пару-тройку огненных шариков кинуть, но здесь мне в прямом смысле не хватит огневой мощи на всю эту отару. Страж выглянул в окно. Вот только мы не знаем, есть ли среди них одаренные или нет. «Значит, исходим из худшего, они там есть», – заключил Минакура. «Предложение номер два. Кто еще может осадный щит ставить?» «Никто», – отрицательно покачал головой страж. Ката поморщился. «Херово!» Снова выглянул, осматривая склон перед фортом. «Вон там есть впадинка. Снаряд залететь не должен вроде бы». Идем под защитой дотуда, потом я колдую крутое заклинание и делаю траншею поперек. Даже если она будет метр в ширину, щит через нее не перетащить. Снаряд разорвался между зубьев стены, раздались крики. Бронз снова заклинанием разогнал поднятую пыль, позволив увидеть и двух раненых. Одному оторвала кисть почти по самый локоть, второй поймал несколько осколков и сейчас лежал, задыхаясь. Ката мрачно на них посмотрел и добавил «И с пушками я бы тоже что-нибудь сделал». «Начнем с траншей», — решил Франсуа.